Рассказ продолжает Матильда Браун. Глава вторая. Мои глаза затуманили слёзы, и я смутно различала дорогу, когда плечом задела какого-то высокого джентльмена. Он обратил внимание на моё подавленное состояние и спросил, что случилось. Я рассказала ему всё так же откровенно, как сейчас рассказываю вам. Ну-ну, милочка, не плачьте. Хотите, наймём вам кеп, и я проведу вас до дома. Каков ваш адрес? Стрит дом четырнадцать. Я занимаю второй этаж. Но что же мне делать дальше? У меня не осталось денег даже на еду. Высокий джентльмен ухмыльнулся и, к моему изумлению, вложил мне в руки сто фунтовую купюру. Отчаянно нуждаясь в средствах, я все равно не могла принять от незнакомого человека такую сумму. Право, сэр, я не могу принять ваш подарок. Я не сделала ничего, чтобы получить его. В это время рядом с нами проезжал кеп. Джентльмен сделал ему знак остановиться и повёл меня под руку. Он назвал кучеру адрес, и мы уселись друг напротив друга. Милочка, но ведь не будет ничего дурного, если вы их заработаете. Скажите, вы что-нибудь умеете? Я шью и неплохо рисую. Замечательно. У меня есть знакомый редактор журнала, и насколько мне известно, ему нужен иллюстратор. Я порекомендую ему вас. О, как я была благодарна этому человеку, а ведь мне даже не было известно его имя. Сэр, могу ли я узнать, как зовут моего спасителя? На его щеках появился румянец. Видимо, он посчитал мой последний комплимент не вполне заслуженным. Но ведь это было так Томас Белл. Матильда Браун. Мы пожали друг другу руки. Кэп подъехал к моему дому. Мистер Белл расплатился с кучером и довёл меня до самой двери. Если вы не возражаете, я зайду к вам завтра вечером после 7 и принесу с собой ответ моего друга-редактора. Спокойной ночи, миссис Браун. Мы снова пожали руки, и Томас Белл удалился. Я ещё долго глядела ему вслед. Увижу ли его завтра? Почему он так добр ко мне? Десятки вопросов роились в моей голове, но я слишком устала, чтобы думать о них. Собираясь ложиться спать, я сняла с себя платье и с удивлением обнаружила в кармане стофунтовую купюру.